«Серебряная чаша». Когда на этот раз Иосиф-кормилец вернулся домой из присутствия, с известием в сердце, что десятеро путников из Ханаана миновали границу, его управляющий Майя Сахме сразу же догадался обо всем по его виду и спросил. «Но «Ну что ж, Адон, видно, срок исполнился, и ожидание кончилось». «Исполнился срок», — отвечал Иосиф. Кончилось ожидание. Все произошло так, как должно было произойти, и они явились. Они будут здесь на третий день от сегодняшнего. И с малышом, — сказал он, — с малышом. Божья эта история некоторое время не двигалась, и нам пришлось ждать. Но ход событий не прекращается и тогда, когда кажется, что история остановилась, и солнечная тень совершает свой путь незаметно. Нужно только спокойно довериться времени, почти не заботясь о нем. Этому научили меня еще измаильтяне, с которыми я путешествовал, и оно само даст всему созреть и ко всему подведет. Значит, сказал Майсахма, надо многое обдумать и подробно наметить продолжение этой игры. Угодно ли тебе, чтобы я что-нибудь предложил? Ах, Май, как будто я давно уже всего не продумал и не подготовил, как будто я жалел свои силы, когда сочинял. Все пойдет так, словно это уже записано, и нужно только пописанному сыграть. Неожиданностей тут не будет. Будет лишь умиление при виде того, как знакомое становится действительностью. К тому же на этот раз я совсем не волнуюсь, у меня просто празднично на душе от того, что мы переходим к дальнейшему, разве что при мысли о словах «это я» у меня начинает немного сильнее стучать сердце, да и то страшно мне не за себя, за них. Для них следовало бы тебе, пожалуй, приготовить свою шипучку. Не примину, а дон. но хоть ты... И не хочешь слышать никаких советов. Я все-таки советую тебе, будь осторожен с малышом. Он не только наполовину твоей крови, он единокровный твой брат, и тут, насколько я тебя знаю, ты можешь не совладать с собой и выдать себя. Кроме того, самый младший всегда самый хитрый, и вполне может случиться, что твое «это я» он побьет своим «это ты», и испортить тебе всю игру. Ну, а если это и случится, май, Я даже не против такой замены. Вот было бы смеху. Так дети бывают. Сначала нагромоздят что-нибудь, а потом вдруг опрокинут одним махом и радуются. Но я не разделяю твоего опасения, чтобы такой малыш сказал в лицо другу фараона и наместнику Гора, «Ба, да ведь ты же никто иной, как брат мой Иосиф». Это было бы наглостью. Нет, уж эти слова роли останутся за мной. Ты снова примешь их в великом присутствии? Нет, на этот раз здесь. Я хочу отобедать с ними. Их нужно позвать к столу. Припаси мясо и приготовь кушанье, мой управляющий. На одиннадцать гостей больше, чем ожидается в этот день, третий от сегодняшнего. Кто приглашен на послезавтра? Несколько почетных глав города, отвечал Майя Сахма, справляясь с табличкой. Его преподобие Птахотте, чтец из храма Птаха, воитель владыки, начальник здешнего гарнизона бога Энтефокер, первый землемер и межевальщик Панеше, сосед моего господина по каменной гробнице, и несколько книговодов. из великого продовольственного присутствия. Отлично. Им будет в диковинку пообедать с чужестранцами. Боюсь, что слишком в диковинку, Адон. Ведь, к сожалению, позволь тебе напомнить, приходится считаться с обычаями, относящимися к еде и с некоторыми запретами. Кое-кому может показаться предосудительным есть хлеб вместе с Ивримом. Ах, оставь, май, ты говоришь, как какой-то дуду, так звали одного карлика, блестителя правил. Уж я-то знаю своих египтян, станут они бояться, как же? Тогда уж им следовало бы бояться есть и со мной, ведь ни от кого не секрет, что в детстве я пил не воду. Но есть еще и фараонов перстень, будь как я, он все побивает». Кем я обедаю, того они тоже найдут подходящим для себя сотрапезником, и, помимо всего прочего, существует учение фараона, что все люди, любимые дети его отца, а всякий, кто хочет преуспеть при дворе, не устает восхищаться этим учением. Впрочем, для соблюдения формы ты подай нам пищу особы, египтянам особы, братьям особы и мне особы. А братьев моих посади точно по старшинству, первым Большого Рувима, а последним Бинони. Смотри, не ошибись. Я их еще раз назову тебе по порядку, запиши на табличку. Хорошо, Дон, только это опасно. Как им не удивиться, что ты так точно знаешь, кто у них за кем идет? Кроме того, поставь передо мной мою чашу, в которую я заглядываю, серебряную гадальную чашу. Так-так, чашу. Ты хочешь при них угадать по ней, когда они родились? И на это она тоже годится. Я хотел бы, Адон, погадать с ее помощью и по виду, который примут в чистой воде несколько кусочков золота и несколько точеных камешков, узнать, что ты замыслил и как ты собираешься подвести эту историю к словам «своего самораскрытия. Боюсь, что, не зная этого, я буду тебе плохим слугой, а я должен быть хорошим слугой и помощником, чтобы не занимать бестолку место в этой истории, в которую ты меня так любезно принял. Ты им и будешь, мой управляющий, как же иначе? Но для начала поставь передо мной чашу, по которой я иногда шутки ради гадаю». «Чашу, да-да, чашу!» — сказал Майя Сахме, с таким выражением глаз словно пытался что-то вспомнить. «И так они приведут к тебе, Вениамина, и ты увидишь среди братьев своего братца. Но ведь после того, как ты отобедаешь с ними и наполнишь их мешки во второй раз, они же заберут с собой младшего и поедут с ним домой к вашему отцу». а ты так и останешься ни с чем. Зорче гляди в чашу Майи, получше вглядывайся в воду. Да, они снова уедут, но, может быть, они что-то забудут, из-за чего им придется вернуться. Начальник темницы покачал головой. Или, может быть, они возьмут с собой что-то, чего мы хватились, и из-за чего, погнавшись за ними, вернем их. Майя наглядел на него круглыми глазами, высоко подняв черные брови, и постепенно маленький его рот расцвел улыбкой. Когда у мужчины такой маленький рот, и он им улыбается, то улыбка его, даже если это человек коренастый и полный, очень похожа на женскую, и совершенно по-женски, изящна. и не без очарования улыбнулся сейчас при всей черноте своей бороды Май Сахмы. По-видимому, он что-то увидел в чаше, ибо лукавый, понимающий, подмигнул Иосифу, а тот, подмигнув ему, в свою очередь поднял руку и утвердительно-одобрительно похлопал Май по плечу. И Майи, хотя это было недопустимой вольностью, Но ведь в конце концов Иосиф когда-то был каторжником в его строги. Май тоже поднял руку, чтобы похлопать по плечу своего господина, и они довольно долго стояли так, подмигивая один другому и хлопая друг друга по плечу в добром согласии насчет дальнейшего хода праздничной этой истории».